ромп. Всем привет. В своё время на меня сильнейшее впечатление произвёл роман Джона Уиндома Кукулки. В нём основная идея это коллективный разум, а некая сущность, которая объединяет э разных людей в единое целое. Создаёт, так сказать, общее поле между ними и позволяет им действовать совместно на ментальном уровне. После прощения куколок я решил создать серию рассказов, но ограничить количество занятых в коллективе индивидов магическим числом 4. Таким образом, у меня одним за другим написалось пять рассказов. В каждом из них действует четвёрка, тем или иным образом объединённая в единое целое: ромб и психари, два из пяти. И Из этих пяти ромб, по крайней мере, кажется мне самым удачным. Но за остальные мне тоже не стыдно. Надеюсь, не разочарую. Так или иначе, это был автор Майк Гелбрид. Часть первая. Отпуск. Достигнув городских предместий,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 Двигаясь в затылок друг к другу, четверо пересекли забитую летательной техникой площадку и достигли подножья Аэроулья. Молча пожав друг другу руки, разошлись в разные стороны. Утруждать себя выбором отеля Юк не стал, а попросту направился к первому попавшемуся. Номер на четверых, пожалуйста, улыбнулся он к клерку за регистрационной стойкой.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 увеличив уровень псисвязи с севером до 40% от максимального понимающих мыкнул тот уже вовсю любезничал с фигуристой блондинкой на фоне барной стойки а значит это псуждение внутри ромба воздержался будьте любезны люкс вежливо попросил клерка юк был юк родом с пенилопы захудалой планеты в системе эпсилон индейца шестой от светила Ещё он был чернокожий, кренаст и плечист, а также добродушен, улыбчив и абсолютно и два не патологически бесстрашен. Называть боевой квартет ромбом предложил он, и он же добровольно взял на себя роль формального лидера. Фактического лидера в ромбе не было. Также, как не было его в любом элементарном подразделении группы пси, будь то квартет, дуэт или трио. объединяться в более многочисленное образование уставом группы запрещалось. Риск от потери звена перевешивал преимущество от слияния. Юг бросил на регистрационную стойку кредитный жетон и направился к пневмолифту. Люкс на сотом этаже оказался огромен и роскошен, не в пример какой-нибудь задрипанной адмиральской каюте на флагмане. Юг добродушно осклабился. Подмигнул своему отражению в зеркальном потолке. Номер ему понравился. Деньги Ромп предпочитал по пустоту не тратить, однако отпуск тоже бывает не каждый год, поэтому и иногда позволить себе кусочек роскоши было делом допустимым. Хотя по большому счёту особой разницы где спать нет. И им вчетвером приходилось сины деревьях, в набитых хищниками джунглях и в гиблом болоте, поуши в грязи. Север щелчком пальца подозвал бармана. Стакан апельсинового сока, велел он. А мне ты не хочешь заказать и выпить, красавчик? Надула губки девица. Север, невозмутимый, её оглядел. Ему рослому, сутулому блондину с грубым вытянутым лицом, перебитым носом и обезобразившим левую щёку шрамом, обращение красавчик подходило, как волку галстук. А обойдёшься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 30 монет в час, красавчик. Нормально. Одобрил Восток. Фу! У коризнина отозвался Запад. Мог бы найти что-нибудь поприличнее. Ладно, ладно, давай. Стерплю. Пойдём, кивнул Бландинке Север. И вот что. Ещё раз назовёшь меня красавчиком, накачу в рыло. Восток.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 Каждый из четверых ощущал себя прежде всего вершиной ромба, точкой, в которой сходятся стороны и диагонали. Имя «Восток» — сущность такой точки, ее свойства и положение в ромбе описывало идеально. Следующие полчаса Восток просидел неподвижно, отдавшись ощущениям от Саити. Сейчас он не был личностью,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 Запад, преодолевая брезгливость, шагал вдоль галереи местного художественного музея. Пompéznovo и Вычурное, как и весь город, развлекательная столица галактического сектора. Сейчас уровень пси-связи с напарниками был ослаблен до минимального. Этого, однако, хватало. Волны похоти и выжделения, запахи секреций и издаваемые блондинкой звуки накатывали, вызывая слабость и тошноту.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 Запад родился на земле, нужды не знал. В федеральную армию завербовался Наспор из принципа, не доучившись в престижном университете. И из заявления в десант, куда отбирали лучших из лучших, подал тоже Наспор, хотя напрочь не верил, что у него есть шанс туда попасть. Спор, будущий Запад, выиграл, когда выяснилось, что наряду с весьма средними физическими данными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 Запад вспомнил, как выворачивало его в первый раз через месяц после имплантации псиобруча в начале двухгодичной притирки. В восток, на пару с севером тогда завалились в бордель. Юг, несмотря на строгий запрет на употребление алкоголя, выдал бутылку пива. И началось. Беречь и опекать друг друга тогда еще не стало для них первой необходимостью. Взаимной деликатности они еще только учились. Пси-связь не впиталась еще в плоть и кровь. Воспоминания о том дне были ужасны. У всех четверых. Север рассчитался, наконец, с блондинкой. Слабость и дурнота ушли. Запад облегченно вздохнул, утер со лба и спарину, выбрался из музея и двинулся, куда глядели глаза. Город жил и дышал. Он вгрызался постройками в небо, он оглушал разноголосицей. «Слепил непомерной, разнузданной роскошью, манил доступностью всех изобретенных человечеством удовольствий. «Травку, сэр! Имеется отличный полынник с демосфены, оранжевый мак с новой геей, дурман-камыш с эвредики! Желаете девочку, господин? Или двух? Или, может быть, мальчика? Полное погружение! Попробуйте полное погружение!»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 обещал ближайший молотчик. Бумажник носишь? Доставай. И часы снимай живо. И обруч с башки. Извините, он не снимается, вежливо ответил Запуты и коснулся пальцем виска. Мгновение спустя его индивидуальность исчезла. Сейчас перед парковой бандой стоял не субтильный безобидного вида паренёк, а ромб элитное боевое подразделение космического десанта. Накачанный бородач, по всей видимости, главарь дёрнулся, нутром почувв опасность. Определить её источник главарь впрочем не сумел. Тянуть время, оружие не применять, осознал завет коллективный приказ. Приказ не исходил ни от кого из нопарников, да и нопарников больше не было. Их место занял единый организм названием Ромб. Именно он оценил шансы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 В 10 метрах дожидался клиентов пассажирский аэрокар. Юг покрыл это расстояние в 4 прыжка, за ворот выдернул из кабины пилота и пятым прыжком замахнул на его место. Аэрокар свечой рванул в небо и наращивая скорость, устремился на Зюи-200. Боль от страшного удара в лицо настигла Юга на полпути к цели. Следом, с густок боли взорвался в животе и пошёл гулять по рёбрам.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 До его появления оставалось минуты полторы. Север запаздывал, а рослый бородач вместо ожидаемого бандитского ножа или костета сжимал в кулаке вороньёную рукоятку от шестнадцатизарядной осы. Чего надо, черножопый? наведя на юга ствол, хмыкнул сы бородач. Юк не ответил. Он даже не осознал, что вопрос обращён к нему. Вместо него Оскар Бление принял на себя ромб. Хладнокровно оценил опасность, взвесил шансы и отдал приказ. Госи. Юг качнулся вправо и вскинул руку. Сработавшая пружина вышвырнула портативный игольник из подмышечной кобуры и подала его вдоль предплечья в кулак. Юг спустил триггер. Колёный металлический стержень вошёл бородачу в лоб. Пять секунд спустя парковая аллея опустела. Еще через две минуты юг с подоспевшим востоком погрузили запада в аэрокар, вкололи ампулу с обезболивающим, и ромб, наконец, распался. К вечеру четверка в полном составе прибыла на космодром, погрузилась на ближайший рейсовый транспланетник и убралась прочь. Запут так и не пришёл в себя, на борт его внесли на руках. Накрылся отпуск, пасетовал север. Похрен, философски отозвался восток. Бывает, юг кивнул, соглашаясь. Бывает, не о чём говорить. Часть вторая. База. Дюжий десантник зверятого вида отхлебнул из кофейной чашки. поморщился и толкнул локтем соседа. Не нравятся мне психари, сказал он и кивнул на потягивающего апельсиновый сок севера. Насы сышки дерут. Брось задира, не связывайся, подначил собеседник и потянулся за десертом. Их лучше обходить стороной, стороной, привычно завёлся задира. Эти хилков в кафетерии было людно. Как обычно, в обеденные часы, когда военные действия в секторе не ведутся, революции и восстания подавлены, и воякам настала пора безделия. База боевой космической эскадры «Конунг» дрейфовала в межзвездном пространстве, полностью укомплектованное персоналом. Это означало, что на базе бьют баклуши пять тысяч человек, всех связанных с космосом военных профессий.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 «Мне она самому не нравится», — не сумев преодолеть дрожь в голосе, сказал Север. Сзади расслабился. «С дрейфью!» Север коснулся пальцем виска. «Проблемы?» — коротко спросил Юг. «Пока еще нет, но возможно». Юг довел уровень псисвязи до максимального. Дрожь в руках у Севера унялась, страх ушел.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 А психихарь охон был наслышен, но задирался с ними впервые и поэтому не знал, что сдавать назад уже поздно. Конфликт иром пришёл кардинально, так чтобы у них не осталось шансов вспыхнуть по-новой. "Не спеши", глядя задире в глаза, попросил Север и хладнокровно добавил: "Мешок с говном". Задира, наливаясь кровью, поднялся из-за стола. Север встал на ноги вслед.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 Задира без замаха соданул кулаком снизу вверх. Такой удар придись он человеку с комплекцией из севера в подбородок отправил бы того в глубокий нокаут. Кулак однако поразил пустоту. Задира показал, что противник попросту исчез с того места, где мгновение назад находился. Больше Задире не удалось осознать ничего. Психарь высоко выпрыгнул и Задиру смело Его никогда не били четырьмя конечностями одновременно. Он даже не подозревал, что такое возможно. Север опустился с пружинев в на ноги и в ту же секунду крутанулся на месте. Новый шквал ударов поднял задиру воздух и опрокинул навзнец, приложив затылком мопл. Север застыл. Коснулся пальцем виска, он даже не запыхался. Оносить Хладнокровно бросил север ошеломлённым приятелем накаутированного. Касамун. Восток вздрогнул, медленно обернулся именем, которое дала при рождении мать. Его не называли вот уже 8 лет, с тех пор, как вступил в ромб. Чижан едва слышно прошептал Восток. Чижан был ему братом, младшим.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 Он оттолкнул брата, отшатнулся к стене, задохнулся, перехватившим вдруг горло спазмом. «Косамон!» Восток, хватая воздух распяленным ртом, вскинул руки к виску, выплеснул горе, разделил его на четверых. С шумом выдохнул, затряс головой. Мгновение спустя ему стало легче. «Как же так, Косамон?» – растерянно говорил Джан два дня спустя. «Косамон!» Я много слышал о группе пси, но даже и представить не мог, что ты же получается как бы уже не ты. Восток задумчиво потёр подбородок. Не знаю, как объяснить тебе, сказал он. Я по-прежнему человек, но не только. Я ещё и часть более сложного, умелого и цельного организма. Организма? повторил Джана шеломлёна.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 Он говорил, что любит меня, говорил, что ему устало можно любить. Понятно, кивнул Запот. Это тебе понятно. Девушка прижалась теснее, а я не понимала тогда. Он объяснял, что пока был жив дуал, он не мог, не имел права любить. Запот снова кивнул. Он тоже не имел права сношаться, совокупляться, трахаться, да, но не любить. Его передёрнул В который раз он представил любовь на четверых? Что стало суна, спросил Запад. Мы прожили вместе полтора месяца. Он орал по ночам, звал своего дуала, даже когда девушка замялась, даже когда обнимал меня. Потом он умер, покончил с собой. Любовь умерла вместе с ним. Я тебе нравлюсь?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 Новая фантастика. Русские авторы. Готовься к путешествию. Майк Гелприн. Ромб. Часть третья. Захват. Выработка здесь. Здесь. Офицер навел фокус на окрашенную бежевым зону на голографическом глобусе. До бункера отсюда километров пять, если по прямой. Юг вгляделся в экран. Трехмерная проекция астероида на нем выглядела разрисованным акварелью футбольным мячом. Бункер здесь. Глобус на экране повернулся на 180 градусов. Заложников, предположительно, содержат от него неподалеку.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 Погрузить руду с платиновых выработок захватчики однако не успели. Федералы оказались растоropнее, и сейчас около стероидное пространство блокировали три боевые эскадры. Отвлекающая атака начнётся завтра в полдень по бортовому времени, подвёл уток офицер. Атака будет с солнечной стороны и продлится 2 1/2 часа. Три десантных группы за это время должны успеть высадиться на теневой стороне,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 Надерём им задницей, психари. Юка склобился. Юг, север, запад, восток, представил он ромб в ответ. Боевой квартет космической эскадры Коннг. Как пить дать, надерём. Крепыш подмигнул, и его изображение с экрана стёрлось, сменившись новым. Вот это номер, при свиснул в сознании Юга-Север. С экрана улыбалась Югу черноволосая И черноглазая девушка, вороная чёлка падала на лоб, наполовину скрывая обруч и доставая до бровей. Боевой отряд из кадра Берсерк звонким голосом опечанила девушка. Состав Альфа, Бета, Гамма. Её кратерина заморгал о том, что в все её женские подразделения никто в ромбе не знал. Что воды в рот набрал, рассмеялась с экрана девушка.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 До бункера, в котором были сосредоточены терминалы от истреоидных управляющих систем, оставалось несколько сотен метров. До новой отвлекающей атаки 2 1/2 часа. Противник пока ничем не проявлял себя. Молчали две другие группы. Единственным коммуникационным средством была сейчас выставленная на половинный уровень пси-связь. На парнике подтянулись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 Затем один за другим нырнули в проем. Варьер-гарде юг, пятясь, аннигиляционным разрядом обрушил за собой Штольню. Через десять минут операция закончилась. Север выбрался из бункера в коридор, отдышался, обнялся по очереди с Буки и Глаголем, а Свети и Восток направляли к ведущим на поверхность лифтам освобожденных заложников.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 На эту планету издавна свозили особо опасных с трёх смежных галактических секторов. Свозили ещё, когда покрытый скудной растительностью с суровым климатом Мирок считался местом для жизни малопригодным. Потом планету начали понемногу обживать. Неблагоприятные природные условия компенсировались дермовым трудом заключённых и сыльных. Затем, в годы аграрного бума, на планету хлынули колонисты.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 А 30.000 пустившихся в бега, озверевших от крови не людей, уничтожали на своём пути всё живое. Эвакуаторы не справлялись. Брошенные против уголовников немногочисленные местные войска в считанные часы были смяты, разбиты и истреблены. Разграбив арсеналы, теперь уже вооружённые банды попёрли дальше. Задержать их до прибытия регулярного флота следовало любой ценой. И на четвёртый день начался бунт. Подоспевшая боевая эскадра сбросила на планету десант. Адмиральским приказом на высадку пошли все до единого человека, включая не предназначенную для общих войсковых операций элитную группу пси. Вот они, определил сидящий в кресле пилот Восток. С полсотни гадов будет. Флайер набрал высоту.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 Нескольким мгновением спустя пси-связь нащупала запада, слилась с востоком, ещё через мгновение присоединился север. Йок! Надсадно закричал голосом восток, образовавшийся треугольник. Йок! На том месте, где коснулась высшей точки траектории капсулы юга, расползалось в воздухе жирное гаревое пятно.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 Прошедший над головой флайер и регулярного флота, увидеть он не успел. Часть пятая. Госпиталь. «Готовы?» – бормотнул сквозь зубы нейрохирург. «Подключаем». Запад вынырнул из беспросветного черного марева. Вскинулся на постели, шумно дыша,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 Связь была сильной, очень сильной. Уровень достиг максимального, но никакого слияния не произошло. Напротив, Восток был едва уловим, едва слышен. Это это был не Восток. Другое сознал Запад. Чужой. "Ты не Восток", мысленно выкрикнул он. "Кто ты? Я хочу быть Востоком. Я его брат, Жан". Запад ощерёлся. Лицо его стало страшным.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 Нейрохирургу стало потёр подбородок. Понимаете, это как если бы у человека ампутировали обе ноги и руку, а потом приладили вместо одной из ног протез и попытались заставить на нём бегать. Знаете, доктор Джан пристально смотрел теперь нейрохирургу в глаза. Не задолго до смерти Кэсамун говорил мне, что они вчетвером хотели подать рапорт на перевод в другую искадру.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 Нейрохирург подключил базу данных. Вот, пожалуйста. Стелла Куликова, боевое прозвище Гамма. Ещё держится. Диагноз на сегодняшний день прогрессирующая шизофрения. Луиза Севиньи, прозвище Альфа. В стационаре. Состояние критическое, близко к кататонии. Вы удовлетворены? Нет, сказал Жан Твёрда. Не удовлетворён.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 Часть шестая. Эпилог. Делбак в развалку пересёк зал, без позволения уселся за столика и осмотрел расположившуюся за ним троицу с перетянутыми металлической лентой лбами. Разногласится в баре оборвалась. Всегда ты и стали зрителями. Сцены с участием Делбака пользовались неизменной и нездоровой популярностью.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 Смозливая брюнетка, как ни в чём не бывало, потягивала апельсиновый сок, рыжеволосый разглядывал потолок, а тощий седой мужчина уставился в пол. Я спросил: "Кто такие?" Седой поднял глаза и посмотрел на долбока в упор. "Девушек зовут Альфа и Гамма. Меня?" Он на мгновение замялся. "Меня зовут Бетта. Как зовут сучий понт?" заржал долбак. И какого хренова у нас тут забыли щенки? Взгляд Седого внезапно изменился. Долбак непроизвольно отпрянул. Ему вдруг показалось, что в визовит целится ему в лоб. Ощущение было настолько явственным, что Долбак икнул. В следующее мгновение однако он взял себя в руки. Посовать перед явным задохликом ему никак не пристало. Две сучки тебе ни к чему, кобелёк. Бросил долбак небрежно. Одно я у тебя забираю. Вот эту, рыжую. Выпреки ожиданиям седой ничуть не испугался, а лишь насмешливо хмыкнул. Ступай отсюда, бычок, подала голос рыжеволосая. А то придётся оторвать тебе яйца. Что? долбак опешил. Что ты сказала, шалава? Он не знал, что уже нарвался. Притирка длилась четвёртый год. Всё это время трио медленно, шаг за шагом, выбиралось из безнадёжной, как поначалу считалась, ситуации психозов и депрессий. Бойные срывы и попытки суицида сотрясали, ломали, корёжили вершины нового треугольника. Выпреки медицинским прогнозом не докорёжили, не доломали. Чего это стоило всем троим, знали лишь они сами. Сейчас притирка вступала в финальную стадию.